Чувство меры и вкуса изменяла раньше всего Светлане Петровне. Может быть, от того, что она была по-женски менее осмотрительна. Легу наняли двух репетиторов по-русскому и по литературе. Подтянуть математику и физику ему помогал отец. Светлана Петровна занялась историей. Чем ближе выпускные экзамены, тем короче лапидарнее и афористичнее фразы родителей в этом домашнем спектакле. Отец, или ты поступаешь в вуз, или я за твое будущее не дам и ломаного гроша. Мать, Олежек, я создаю тебе все условия. Что ты хочешь? На завтрак, на обед, на ужин. Только занимайся, дружочек, не отвлекайся ни секунды. Ты должен, должен, должен. В конце концов, отец преподаватель этого университета. На последней прямой Олег все же взбунтовался, как мог бунт на коленях. Он сказал родителям, я не собираюсь поступать в университет, где работает мой отец. Я хочу поступить в институт международных отношений. Это был как шок. Но возражать трудно. В конце концов Олег выбрал чрезвычайно престижный институт, а кроме того у него к тому времени был любимый предмет английский, а это уже что-то. Ну а для страховки ему наняли репетитора по английскому. Круг сужался. Центром круга родители назначили день, когда Олег станет студентом. И вот этот круг сужался, времени до институтских экзаменов оставалось все меньше. Школьные экзамены Олег сдал вполне пристойно, получив за аттестат общую пятерку. Сказалось, что в школе своей он учился десять лет, без всяких переходов. Родители его учителя хорошо знали, семья считалась образцовой, родительское, сверхзаботливое отношение к сыну, когда не только двойка беспокоит взрослых, и даже не тройка, а четверка вызывает звонок, визит Длительный разговор с учителем, заканчивающийся непременной просьбой вызвать Олега немедленно, завтра же. Если нет возможности, он останется после урока, но четверка должна быть заасфальтирована, как временная выбоина на дороге. Если эту выбоину оставить, любили повторять учителям Аркадия Андреевича и Светлана Петровна, какой ухаб, провал в знаниях может она повлечь. Что мог возразить учитель? Школа воевала с двойками. Тут предлагалось исправить четверку. В душе какого учителя? Столь взыскательная требовательность родителей вызовет отрицание. Олег поправлял четверку на пятерку. Даже если пятерку приходилось натягивать. Благой порыв следует поддержать, не так ли? К тому же всякая школа гордится своими отличниками. Итак, школьные экзамены. Олег сдал превосходно, и единственная четверка по алгебре не снизила общего балла. Светлана Петровна вздохнула было с некоторым хоть и частичным облегчением, но Аркадий Андреевич резко подкрутил в ней расшатавшиеся болты. Ты что? Это лишь полпути, при том самые легкие, и не смей расслаблять Олега, ему предстоит взять главный барьер. Круг сужался, и справедливости ради, надо сказать, родители явственно ощущали, что сужается он и для них. Любовь к сыну вполне естественно оборачивалась повышенной ответственностью их самих, принятием на себя волнения, правда, чрезмерного, и до такой степени, что неясно было. Вступительный экзамен приближается, и в худшем случае не поступление в институт или суд — когда Олега то ли оправдают, то ли дадут долгий срок за полным отсутствием вины. Желание счастья для собственного сына оборачивалось взвинчиванием и не только его, но и самих себя. Взвинчивание это, неистовая лихорадка, усиливались еще и тем, что никак не находилось дороже к конституту, Международных отношений. Ну, хоть бы словечко кому замолвить, попросить на колени стать, коли потребуется. Примите, сделайте милость, не ломайте судьбу нашему единственному сыну. Ну, а как на грех? Знакомство и дружество Аркадия Андреевича касались лишь точных дисциплин –